Глава 60 Выбежав из виллы, Лорна что из духу припустила через патио к полосе пляжа, отыскав в лаборатории то, что было нужно. Диковинное зверское войско устремилось за ней, будто заразившись ее тревогой. Остальные уже были у воды. На мелководье покачивались два зодиака. В одну из лодок грузили детей, а двое товарищей Джека несли его обмякшее тело. Жив ли он еще? Лорна поддала ходу, понимая, что время на исходе. Но едва она достигла края пляжа, как что-то впилось ей в запястье, остановив и развернув на месте. На ногах ее удержала лишь ладонь, сжавшая предплечье, как в тисках. Ее схватил гаменит, покрытый шрамами. Лорна попыталась выдернуть руку, но хватка у него оказалась стальной. Он развернул ее вокруг оси. Лорна уже хотела было криком просить о помощи, когда из-за цветущего куста показалась еще фигура. Другой гоминид, женщина. Груди у нее тяжело отвисли, живот еще не опал, но в руках она уже держала младенца, по виду новорожденного, укутанного в лист банана. Дитя Евы. Она только что родила. Подойдя к Лорне, женщина протянула ребенка ей. Лорна непонимающе покачала головой. Ева подступила ближе, сунув свёрток ей в руки. «Нет». Самец грубо подтолкнул Лорну сзади. Глаза Евы взирали на неё с мольбой. Наконец Лорна подставила руки и приняла дитя, а Ева, отвернувшись, спрятала в лицо на груди мужчины. Тот взмахом указал Лорне на пляж и лодки. «Они хотят, чтобы она забрала их дитя». Лорна отступила на шаг, держа крохотного младенца одной рукой и жестом позвала их. «Идем с нами!» Но они были глухи к ее мольбам. Чита вместе зашагала прочь к опушке леса. Остальные существа двинулись следом, а за ними, ковыляя, последовала и Лорна. «Это опасно! Пойдем со мной!» Обернувшись, самец зарычал на нее, недвусмысленно давая понять, что дискуссия окончена. Прежде чем скрыться во мраке, Ева напоследок оглянулась. По лицу ее струились слезы, но сверх того Лорна прочла умиротворение, разлившееся по ее чертам. Они не передумают. «Лорна!» — замахал рукой, увидевший ее Кайл. «Быстрей!» Не видя выбора, Лорна побежала к лодкам, прижимая ребенка к груди. Кайл, дожидавшийся, чтобы помочь ей перебраться через мелководье до лодки, уставился на сверток, сдвинув брови. «Это что, младенец?» Проигнорировав вопрос, Лорна побрела к лодке Джека. Половина детей уже сидели там вместе с Беннетом. Передав дитя старику, она забралась в ту же лодку. Беннет вопросительно приподнял бровь. Евино, дитя», — пояснила Лорна. При виде младенца Беннет прямо вытаращил глаза. Остальные дети подобрались поближе. Рулевой зодиака завёл подвесной мотор и погнал лодку от берега. Вторая лодка пошла следом. Вода в бухте была гладкой, как стекло, и лодки, воспользовавшись этим, прибавили ходу, летя по поверхности стрелой. Рыболовный катер, тронувшийся еще раньше, уже почти достиг выхода из бухты. Лорна обернулась к недвижно простертому Джеку. Более крупный из его двоих спутников сидел на дне лодки, держа его обмякшее тело на коленях. — Еще дышит, — проворчал он, — покамест. Лорна положила ладонь Джеку на плечо. Горячечный жар его тела ощущался даже сквозь одежду. Он продолжал содрогаться, охваченный нескончаемыми конвульсиями, выжигавшими его дотла. Не успела она получше оценить его состояние, как недвижные воды бухты содрогнулись от басовитого грохота. «Держитесь!» — гаркнул рулевой. Обернувшись, Лорна увидела, как вилла вспухает, разлетаясь на части от могучего взрыва, по большей части обратившего ее в прах, вознесшийся в столбе густого черного дыма. Столб поднялся высоко в небо, сердцевина его сияла адским пламенем. Волна жаркого ветра накрыла мчащуюся прочь лодку. Но этим не кончилось. Прогрохотал вторичный взрыв, даже более мощный, чем первый. На сей раз он снес всю вершину холма, толкнув столб дыма еще выше, закручивая его огненным грибовидным облаком. В воду посыпались обломки. Некоторые валуны были размером с минивэн. Но обе лодки успели отойти достаточно далеко, и до них докатился лишь мощный вал воды, подхвативший суденышки и погнавший их в открытое море еще быстрее. Лорна все смотрела и смотрела на пылающий остров. Наконец она обернулась к рулевому, опасаясь за жизнь Джека так и не снимая с него ладони. Нужно доставить его на катер как можно быстрее. То, что она вознамерилась предпринять, слишком опасно, чтобы пытаться сделать это здесь, и Лорна молилась в душе, чтобы не оказалось слишком поздно. «Что вы собираетесь с ним делать?» — возрился на нее Беннет. «Я же сказал, не выжил никто, кроме Дункана». Ее заявление ошарашило Беннета. Вы сказали, что он был атакован в Ираке одним из ранних воплощений этих видоизмененных особей, проговорила Лорна, чувствуя потребность обсудить это вслух. Но все-таки выжил. Так что же поставило его особняком?» Беннет покачал головой. «Вы сказали, что раны Дункана были настолько серьезны, что он неделю провел в коме. Вот в чем разница. Этот смертоносный белок перевозбуждает мозг. Так что для мозга единственный способ защититься во время подобной атаки — отключиться на время, пока инфекция не пойдёт на спад. Полагаю, именно поэтому Дункан даже не заболел. «И что же вы собираетесь сделать Джеком?» — нахмурился Беннет. Тяжко вздохнув, Лорна посмотрела на катер. Прозвучав вслух, идея будет выглядеть чистейшим безумием, но надо взглянуть правде в лицо. Повернувшись к Джеку, она ответила на вопрос Беннета — я собираюсь ввести его в искусственную кому».